Глава с е д ь к а к во сне!» — подумала Фенелла. Лодка мягко скользила по воде, вокруг стояла полная тишина, которую нарушал скрип у ключин и шумное дыхание грибцов. Фенелле с трудом верилась, что берег вину, удалось организовать все в столь короткий срок. И вот они уже в открытом море. Но ведь именно она свела Переквина с нужным человеком. Стоило ей только назвать Переквину его имя, как его тут же охватил страх, что тем самым она втягивает его в опасную авантюру. Но ей было хорошо известно, что Периквин не отступится от своего намерения добыть деньги контрабандой. Уже с того самого момента, когда она увидела, как загорелись его глаза во время разговоров о нелегальной торговле и услышала прозвучавшее в его голосе нетерпение, когда он начал более подробно расспрашивать Огастоса о деятельности его приятелей-контрабандистов, Ничто нельзя было изменить. Должно быть, эта идея занимала мысли лорда Корбери весь вечер. Как только гости разъехались, и Хетти, мягко проворковав слова прощания, бросила на него взгляд, против которого не смог бы устоять ни один мужчина, Береквина словно прорвала. «Контрабанда! Данелла!» — Ты слышала, что рассказывал Агастас? — Вот каким способом мы добудем деньги. — Это очень опасно, — попыталась отговорить его Фенелла. — Все, что мы делали до сих пор, было не менее опасным. Нас еще не поймали, — возразил лорд Корбери. — Теперь я вспоминаю, что, будучи в Лондоне, я слышал, как там говорили, будто... С окончания войны контрабандные перевозки через Ла-Манш еще не были столь интенсивны, как в последнее время. Правильно, согласилась Фенелла. И именно это и послужило причиной того, что в январе, когда ты был за границей, сюда назначили генерал-инспектора службы береговой охраны. Его зовут капитан Хатчерт. Он служил в Королевском флоте. «Не понимаю, почему ты считаешь, что нас ждет неудача, ведь другим-то удается», — продолжал отстаивать свою идею лорд Корбери. «Я слышала, как папа говорил, что ежегодно около 20 тысяч человек занимаются нелегальной торговлей», — ответила Фенелла. «И в то же время суды переполнены делами, возбужденными против тех, кого задержали за контрабанду. Да и в Австралию сейчас отправляется невиданное количество заключенных. — Что с тобой? — сердито спросил лорд Корбери. — Все эти дни ты пытаешься отбить у меня охоту ко всему на свете. — Отнюдь, Переквин. — Вовсе нет, — ответила Фенелла. — Дело только в том, что я боюсь за тебя. Она понимала, что именно ее любовь к нему вызывает это чувство страха. Ей было невыносимо больно при мысли, что у него могут возникнуть серьезные неприятности с властями, или ему придется отвечать за свое преступление перед судом, что повлечет за собой самые тяжелые последствия. В общем так с тобой или без тебя? — резко сказал лорд Корбери, — но я все равно попробую провести сюда какой-нибудь товар. Это не может быть таким уж сложным делом, если оно удается толпам болванов. Фенелла молчала. — Да, вспомнил, что хотел спросить. Вдруг проговорил лорд Корбери. — Кто это прислуживал нам весь вечер? Кажется, я никогда не видел этих людей. Секунду Фенелла колебалась. Она пыталась решить, можно ли, учитывая, что это приведет Переквина в бешенство рассказать ему правду, но, с другой стороны, она никогда ему не лгала. — Сэр Николас, — одолжил нам двух своих слуг, — наконец ответила она. — г о р и н г е м вскричал лорд Корбери. «Какого черта он сделал это? У меня нет ни малейшего желания принимать его милостыню!» На секунду он задумался и добавил, «Теперь-то мне понятно, кем был приготовлен сегодняшний обед. Трудно поверить, чтобы миссис Баку осилила бы те великолепные блюда, что нам сегодня подавали». «Естественно, ей это не под силу», — согласилась Фенелла, — «уверяю тебя». Ты не услышал бы от х е т т и ни слова одобрения или восхищения по поводу удавшегося приема, если бы я не согласилась принять предложенную сэром Николасом помощь. — Ты с ума сошла? Неужели ты решила, что мне нравится чувствовать себя обязанным этому снобу? — гневно спросил лорд Корбери. — На самом деле он помогал не тебе. Тихо проговорила она. «Тогда кому же?» — поинтересовался лорд Корбери. «Никогда не поверю, что он хотел обеспечить успех моему приему, дав мне тем самым возможность достойно предстать перед Этти в роли хозяина». «Он помогал мне», — пробормотала Фенелла. «Тебе?» Лорд Корбери замер от изумления. «Он случайно узнал?» Стала объяснять ф е н е л л чувствуя себя страшно неловко, что «я собираюсь готовить для тебя обед. Миссис Бакл такой обед был бы не под силу, и тебе, Переквин, не хуже меня известно, что и старому Барнсу о одному не управится. Он двоих-то обслуживает с превеликим трудом, а нас за столом было пятеро. К тому же он без сомнения не справился бы со всеми переменами». Лорду Корбери нечего было возразить, и его гнев стал утихать. Однако тон оставался агрессивным. — Мне кажется, тебе следовало бы поговорить со мной, прежде чем принимать предложение у о р и н г е м а независимо от того, какими мотивами он руководствовался. — У меня уже не было времени предпринимать какие-либо шаги, — заметила Фенелла. — Поверь мне, Переквин. — Как только ты сообщил мне, что собираешься устроить прием, я так заволновалась. Я все время беспокоилась об этом. Ты должен признать, что Хетти осталась довольна, а блюда были великолепны. Лорд Корбери не отвечал. И Фенелла знала, что он с трудом сохраняет разгневанный вид, сознавая в то же время правильность и разумность ее доводов. Наконец он сказал... Это лишний раз убеждает меня, что нужно как можно скорее достать денег. Любым способом. Подобное не может больше продолжаться, а наши сбережения, которые мы добыли нечестным путем, когда-нибудь подойдут к концу. Через мгновение он добавил, «Ну как, ты собираешься помогать мне в этом предприятии?» «Уверен, ты лучше меня разбираешься». в тех людях, с которыми мне придется связаться, потому что ты много общалась с ними. «Хорошо. Я помогу тебе», — вздохнув, ответила Фенелла, зная, что ей больше ничего не остается п о с л у ш а й п е р е к л и надеюсь, ты примешь все меры предосторожности и не пойдешь на бессмысленный риск», — добавила она. Как и у тебя, у меня нет ни малейшего желания быть отправленной в Австралию. — Тебе это не грозит, — резко сказал лорд Корбери. — Это работа для мужчины, и ты, естественно, не поплывешь с нами через Ла-Манш. ф е н л л а засмеялась. — А теперь позволь спросить тебя, каким образом ты собираешься торговаться с теми, кто продаст тебе товар на той стороне. Мне кажется, в подобном предприятии самой главной задачей является купить товар подешевле, а продать подороже. Возможно, твои знания французского и улучшились за годы пребывания во Франции. Но как ты не умен, тебе никогда не давались иностранные языки. А лорд Корбери усмехнулся, мне говорили, что я становлюсь очень красноречив, когда ухаживаю за кем-нибудь. «Это, конечно, очень пригодится», — саркастически заметила ф э н н е л л а «особенно в том случае, если тебе придется покупать бренди у женщины, что маловероятно. Или я еду с тобой, или, в противном случае, я не скажу, с кем тебе нужно связаться в первую очередь. А если ты будешь бродить по округе и задавать вопросы всем, кому не попадя», ты возбудишь подозрение у властей еще до того, как успеешь отплыть. — Хорошо. — Хорошо, — согласился лорд Корбери. — Хватит пилить меня. Я никогда не сомневался, что женщина всегда добьется своего, чего бы ей это ни стоило. Скажи, куда я должен пойти и с кем увидеться? В последние годы До Фенеллы не раз доходили слухи о господине Рэншоу, который жил в Хеллингли и который был притчей во языцах среди местного населения. Готов поспорить, этот напиток привез Рэншоу. Обычно говорили в деревенской гостинице, в тех случаях, когда Рома или б р е н д и были отменного качества. А когда человека окружало облако, ароматного табачного дыма всегда находились те, кто похлопав курильщика по плечу, спрашивали: "Не виделся ли он недавно с Рэншоу?" На следующий же день лорд к о р б е р и отправился к Хеллингли. Фенелла согласилась, что с е е стороны будет большой глупостью сопровождать п е р и к в и н на встречу с Рэншоу. Пэриквин вернулся в приподнятом настроении. — Какой замечательный парень, это трэн-шоу, — сообщил он Фенелли. Он сообразил, что я от него хочу еще до того, как я обратился к нему с просьбой. Он сказал, что у него есть лодка, которую я могу купить, и что это выгодная сделка. Лодка очень легкая, быстроходная и сделала всего пяток ходок. — Тогда почему ее продают? — спросила Фенелла. Этот вопрос озадачил лорда Корбери. Подумав немного, он ответил, «Команде не повезло. Они нарвались на сторожевое таможенное судно». Увидев отразившийся на лице Фенелло испуг, он быстро добавил, л р а й н Шоу говорит, что такое может случиться один раз на тысячу». Он подозревает, что все они были пьяны, чего никогда не бывает, когда командует сильный человек. Очевидно, очень важно пересечь л о м а ж как можно быстрее, примерно за три часа, если море спокойно, забрать грузы и вернуться домой до рассвета. — В это время года ночи короткие, — возразила Фенелла. — Мне всегда казалось, что, несмотря на неспокойное море, лучше идти на дело в октябре или в ноябре. — Я не собираюсь так долго ждать. категорически заявил лорд Корбери. По правде говоря, тоже я попытался выяснить у Рэншоу, и он ответил, что летний утренний туман над Ла-Маншем так же хорошо скроет нас, как и ноябрьский. Ничто на свете не смогло бы охладить его пыл. И вскоре Фенелла, ощутив, что ей передались его Энтузиазм и возбуждение приготовилось обсуждать детали, которые лорд Корбери выяснил у Рэншоу. «Он рассказал мне, — говорил Пиэри к в и н что вчера вечером вернулась лодка с командой из д в а шести человек. Рэншоу участвовал в этом деле на паях с командой и привезла тонну листового табака в тюках по шестьдесят фунтов». тысяч200 литров бренди и джина и 30 ящиков чая и все на сумму 10 тысяч фунтов но ведь ты не собираешься набирать такую большую команду воскликнула фенелла нет лодка которую я купил может вместить только 10 человек ответил лорд корбери в то же времяраййн-шоу считает что если мы умело проведем торговлю Ты, Фенелла, была права. Умение торговаться имеет огромное значение. Мы сможем заработать пять-семь тысяч за один раз. «Так много!» — воскликнула Фенелла. «Более того!» — продолжал лорд Корбери. «Сейчас в Англии с одной золотой генеи можно получить двадцать семь шиллингов прибыли, а на том берегу Ла-Манша и того больше». «То золото, которое хранится в потайной комнате, стоит гораздо дороже, чем мы думали». «А сколько ты заплатишь команде?» — спросила Фенелла. «Рэншоу говорит, что если я найму их на постоянную работу, они должны получать один фунт в неделю в качестве заработной платы и десять фунтов за каждую успешную ходку». «А лодку ты уже купил?» Поинтересовалась ф и н е л а «Конечно», — ответил лорд Корбери. «Я не настолько глуп, чтобы прозевать такую выгодную сделку. Райаншоу все устроит и подготовит. Лодку, команду и лошадей, которые немедленно по возвращению везут товар». «А что он хочет себе?» «17% от стоимости товара, и мое честное слово, что его имя нигде не будет упоминаться». «Полагаю, ему можно доверять», — в голосе Фенеллы слышалось сомнение. «В конце концов, он ничего не теряет. Полагаю, за лодку тебе придется заплатить наличными, причем немедленно. Моя дорогая девочка, р э н ш о у человек-дела», — сказал лорд Корбери. «Я обещал принести ему деньги за лодку завтра». а также аванс за лошадей за людей, которые по возвращении повезут товар в Лондон. На словах «все кажется таким простым», подумала Фенелла. Даже сейчас, в ночном мраке, сидя в качающейся на воде лодке, ей с трудом верилось, что они все-таки отважились на столь опасное предприятие. И опять на Фенелле. Был костюм, который Периквин носил в и т о н и и который она надевала в ту ночь, когда они залезли в дом к Исааку Голдштейну. Даже лорд Корбери согласился, что подобная предосторожность будет не лишней. «Я скажу всем, что ты мой младший брат», — сказал он. «К женщинам на судне всегда относились очень подозрительно, так как считали, будто они приносят несчастье». Уверен, что команда не согласилась бы взять женщину в предприятие, в котором они рискуют жизнью. «Да. Пожалуй, лучше сказать, что я юноша», — согласилась Фенелла. «И разговаривай как можно меньше», — напомнил ей лорд Корбери. «А то голос тебя выдаст». Им пришлось покинуть прайори днем, и Фенелла боялась, что прежде чем они окажутся... На безопасном расстоянии от дома кто-нибудь увидит, как она скачет верхом рядом с лордом Корбери. Но, к счастью, вскоре они въехали в лес. Когда солнце уже клонилось к закату, они незамеченными добрались до х е л е н г л и Проехав, не останавливаясь, крохотную деревушку с гостиницей и церковью, сложенной серого камня, Они продолжили свой путь через Даунс, пока не достигли небольшой бухты, где их должна была ждать команда. Сначала Феннелла никого не заметила и подумала, что их план провалился, и лорд Корбери будет страшно разочарован, но внезапно, как по волшебству, из-за валунов и из пещер, расположенных внизу у самой кромки воды, стали появляться моряки. Лодка была накрыта рыбачьими сетями и так надежно спрятана, что вряд ли какой-нибудь внимательный прохожий смог бы разглядеть ее. Лорд Корбери едва успел вытащить из укрытия лодку и проверить ее, как сгустили сумерки и настало время отплытия. Гребцы, выносливые, сильные деревенские парни, принесли крепкие палки длиной около шести футов, которые обычно называли «дубинами». И именно из-за этого оружия, которое контрабандисты с большим успехом использовали в схватках, они завоевали себе прозвище «Бэтмены», хорошо известное офицерам таможни. Голосов не было слышно, и казалось, что каждый член команды знал, чего от него ждут остальные. В мгновение ока лодку стащили к воде, и лорд Корбери с д е л а в ф е н н е л л и знак спуститься и занять свое место на носу. Сам он, по-видимому, собирался расположиться на корме и править. ф е н н е л л и очень хотелось сидеть рядом с ним, но она знала, что сейчас не время спорить. Она послушно выполнила его у к а з а н и е села на бухты канатов, и стала наблюдать, как г р е б ц ы занимают свои места. Она с удивлением обнаружила, как л е г к о лодка, как много в ней места для груза, и в то же время она прекрасно сознавала, что на обратном пути груз значительно снизит скорость, увеличив тем самым грозящую им опасность. Более того, размышляла Фенелла, береговая охрана горит желанием поймать контрабандистов с поличным, поэтому их суда будут патрулировать английское побережье в ожидании тех кто осмелившись нарушить закон возвращается из франции домой нагруженный контрабандным товаром и хотя в настоящий момент не было никаких причин поддаватьсяпаникефеелла н не могла избавиться от чувства страха представляет ли себе хетти спрашивала себя Фанелла, на какой риск ради нее пошел Периквин. «Что бы ни случилось, мы вместе», подумала она, полностью отдавая себе отчет в том, что никакая сила не смогла бы удержать ее дома, где ей пришлось бы оставаться в н е в е д е н и и в то время как Периквин рисковал бы своей жизнью. «Я люблю его. — шептала она, — поймет ли он когда-нибудь, как много он значит для меня. Возможно, если нам будет суждено умереть вместе, я решусь открыть ему свое сердце. При этой мысли она содрогнулась. Неужели Периквин, такой красивый, такой жизнерадостный, может умереть? — Из-за чего? — И за каких-то денег